Глава 26. миссис Райвел распахнула настеж дверь пабы у павлина и несколько нетвердой поступью направилась к бару, что-то напивая под нос. В данном заведении она была гостьей нередкой, и посему бармен самым дружелюбным образом приветствовал ее. Ну как ты, Фло? проговорил он. Как делишки? ах", ответствовала миссис Райвел. — Не то чтобы совсем хреново, но не ах. — Я знаю, о чем говорю, Фред, и потому еще раз скажу тебе не ах. — Ну, конечно, не ах, — умиротворяющим тоном согласился Фред. — Что закажем, хотелось бы знать, как обычно, дорогуша. Миссис Райвел кивнула в знак согласия и, оплатив заказ, принялась прихлебывать из бокала. Фред перешел к другому клиенту. Напиток несколько подбодрил миссис Райвел. Она по-прежнему что-то бурчала себе под нос, но уже с более мирным выражением на лице. Когда Фред снова оказался возле нее, она снова обратилась к нему уже более мягким тоном. «Но я, тем не менее, не намерен на это терпеть. Не из но вот чего я вообще терпеть не могу, так это лжи. Я всегда была против того, чтобы меня обманывали». — Ну, конечно же, — согласился Фред, рассматривая свою клиентку опытным оком. — Ей уже достаточно, — решил он про себя. — Но парочку порций еще может принять на грудь. Чем-то расстроено, видно. — Обмана, — продолжила миссис Райвел. — И этих самых эки... -э экивоков. Естественно, не стал возражать Фред. Он обернулся, чтобы поприветствовать другого завсегдатая. Миссис Райвел тем временем сообщила, что некоторые из коты плохо себя ведут, и продолжила тему. «Мне это не нравится, и я этого не потерплю. Я так скажу. Пусть люди не думают, что со мной можно обращаться подобным образом. Нет уж, я этого не позволю. То есть так нечестно, и если самой не позаботиться о себе, кто за тебя постоит? Еще один, дорогуша!» Воззвала она более громким тоном. Фред повиновался, но посоветовал. «На твоем месте после этого бокальчика я отправился бы домой. Интересно, что так раздосадовало старушку?» — подумал он. Обыкновенно она пребывала в приветливом настроении, такая дружелюбная и смешливая. «Вляпалась я, Фред, понимаешь?» — проговорила она. Если люди просят тебя сделать то-то и то-то, они обязаны заранее сообщить тебе все подробности. Должны рассказать тебе, что все это значит и что делают они сами. Лжецы, грязные лжецы, вот что тебе скажу. А я этого не потерплю. — Вообще говоря, тебе пора домой, — проговорил Фред, заметив слезинку, прокатившуюся по великолепно оштукатуренной щеке. — Скоро, значится, будет дождь. Так-то вот, сильный дождь. Гляди, испортит твою милую шляпку. Миссис Райвел самую малость, но с благодарностью улыбнулась. — Я всегда любила васильки, — проговорила она. — О, боже, я совсем не знаю, что же мне делать. — Лично я пошел бы домой и в койку, — благожелательным тоном проговорил бармен. — Ну, наверное, однако... — Ладно, ступай себе. Ты же не хочешь промочить эту шляпку? — А вот это святая, правда, — заявила миссис Райвелл. — Да, самая святая. И это очень бл... благородно с твоей стороны. — О чем это я? Что мне нужно? — Отправляться домой. — А это превосходная идея, Фред. Спасибо тебе. — Всегда рад тебя видеть, — отозвался бармен. Миссис Райвел соскользнула со своего высокого табурета и неверным шагом побрела к двери. Что-то сегодня расстроило старушку Фло, заметил один из клиентов. Обычно щебечет, как птичка, но у всех нас свои взлеты и падения, отозвался его мрачный с вида сосед. Если бы кто-то заранее сказал мне, продолжил первый, что Джерри Грейнджер придет к финишу пятым, далеко отстав от королевы Каролины, «Я бы этому не поверил. Если спросите мое мнение, скажу. Здесь было мошенничество. Жулят сейчас на скачках. Опаивают лошадей. Вот что! Все они!» Миссис Райвелл выбралась из упавлина и неуверенным оком посмотрела на небо. Да, было похоже, что дождь действительно собирался. Чуть торопливой походкой женщина направилась вдоль по улице, свернула налево, потом направо, и остановилась перед ветхим с виду домишкой. Доставая ключ, она поднялась по ступенькам, когда из подвального этажа послышался голос, и из-за угла двери выглянула голова. «Наверху тебя дожидается джентльмен!» «Меня?» — в голосе миссис Райвелл послышалось некоторое удивление. «Ну, если его можно назвать джентльменом. Хорошо одеты и все такое, однако скажу тебе, не лорд Талджернан Верде вер». Аллюзия на стихотворение Теннисона «Леди Клара Вердевер". Вер». Миссис Райвелл успешно нашла замочную скважину, повернула в ней ключ и вошла. В доме пахло капустой, рыбой и эвкалиптом. В холле все остальные ароматы побеждал названный третьим запах. Домовладелица миссис Райвелл была весьма озабочена хранением своего гардероба в зимнюю пору. И потому начинала предварительные операции еще в середине сентября. Миссис Райвелл неторопливо направилась вверх по лестнице, рукой опираясь на поручень. Распахнув дверь на втором этаже, она вошла внутрь. Буквально вросла в пол, отступила на шаг и промолвила. «Ох, это вы!» Следователь-инспектор Харткасл поднялся из кресла, в котором сидел. «Добрый вечер, миссис Райвелл. — Чего вам нужно? — спросила миссис Райвелл с меньшим изяществом, чем сделала бы обычно. — Я, так сказать, приехал в Лондон по делам, — продолжил инспектор Харткасл, — и решил, что нам с вами нужно еще кое-что обговорить. Поэтому решил рискнуть и отыскать вас. — Эм, женщина внизу сказала, что вы скоро будете. — Ох, — проговорила миссис Райвелл. — Ну, я не понимаю, ну. Но... Хардкасл пододвинул к ней кресло и вежливо предложил. — Садитесь, словно бы положение их изменилось на противоположное, и он стал хозяином, а она — гостьей. Миссис Райвелл села и в упор посмотрела на Хардкасла. — И что вы подразумеваете под этим кое-чем? — спросила она. — Некоторые мелочи, — проговорил инспектор. — Некоторые возникшие мелочи. «Вы имеете в виду Гарри?» «Именно!» «Вот что», — заявила миссис Райвелл с легкой, проникшей в голос воинственностью. В тот же самый момент ноздрей полицейского достиг дух спиртного. «С меня довольно этого Гарри. Я даже думать о нем больше не хочу. Я же сама пришла к вам, когда увидела его фото в газете. Пришла и рассказала вам о нем». «Все это было давно, и я не хочу вспоминать прошлое. Рассказывать мне вам больше нечего. Я и так выложила все, что сумела припомнить, и теперь ничего не желаю слышать об этом деле. Остался один маленький вопрос». Инспектор Харткасл произнес эти слова голосом мягким и полным извинения. «Ну ладно». Пожалуй, даже невежливо бросила миссис Райвел. «Что там у вас? Выкладывайте». Вы опознали этого человека как вашего мужа или мужчину, с которым вы заключили какую-то форму брака примерно 15 лет назад. Так примерно, если я не ошибаюсь. Я думала, что к настоящему времени вы уже в точности установили дату нашего брака. Не так глупа, как мне показалось сперва. Сказал себе самому инспектор Харткасл прежде, чем продолжить. Да, в этом отношении вы правы. — Мы установили ее. Вы заключили брак 15 мая 1948 года. — Правду говорят, что майским невестам всегда не везет, — мрачным тоном промолвила миссис Райвелл. — Замужество не принесло мне счастья. — Несмотря на прошедшие годы, вы без всякого труда узнали вашего бывшего мужа. Миссис Райвелл неловко шевельнулась. — Он не слишком постарел, — проговорила она. — Он, Гарри, то есть, всегда следил за собой. И вы сумели дать нам кое-какую дополнительную информацию. Насколько я помню, вы написали мне о шраме. Именно так. Он был у него за левым ухом. Вот здесь. Миссис Райвелл подняла руку и указала ей на нужное место. Значит, за левым ухом? Хардкасл выделил слово голосом. Ну... Она на мгновение усомнилась. «Да, я так думаю. Да, пожалуй, так оно и было. Конечно, в попыхах не всегда отличишь правое от левого. Так ведь?» «Ну да. Шрам был на левой стороне его шеи. Вот здесь». Она вновь указала рукой на то же самое место. «И он получил его во время бритья, как вы сказали». «Правильно». «На него напрыгнул пес». В то время у нас был очень прыгучий барбос и такой любящий. Влетел в комнату, прыгнул на Гарри, а у того в руке была бритва, и порез оказался глубоким. Ранка сильно кровоточила, однако зажила, но след все равно остался. Теперь она говорила с большей уверенностью. Это очень важный момент, миссис Райвел. В конце концов, нетрудно отыскать двух похожих людей, особенно после того, как прошло столько лет но найти мужчину, похожего на вашего мужа, со шрамом на том же месте практически невозможно. И это делает ваше опознание надежным и неопровержимым, так ведь? Похоже, что мы действительно получили точку опоры». Рада, что вы довольны», — проговорила миссис Райвел. «А когда произошел этот несчастный случай с бритвой?» Миссис Райвел на мгновение задумалась. — Должно быть, ох, должно быть, месяцев через шесть после нашей свадьбы. — Да, это так. Собаку мы завели уже летом, насколько я помню. — Итак, это событие должно было случиться в ноябре или в октябре сорок восьмого года. — Правильно? — Правильно. — И после того, как ваш муж бросил вас в 51 году? — Не столько он бросил меня, сколько я выставила его. Полным достоинством голосом возразила миссис Райвел. Совершенно верно. Что так, что это получается одно и то же. В любом случае, вы не видели вашего бывшего мужа после того, как он бросил вас в 51-м до того самого момента, как увидели его фотографию в газете. Да, так я и говорила вам. И вы вполне уверены в собственных словах, миссис Райвел. Конечно, уверена. Я не встречала Гарри Каслтона до того самого дня, когда увидела его мертвым. — А вот это, знаете ли, странно, — проговорил инспектор Хардкасл. И даже очень странно. — Почему? — Что вы хотите этим сказать? — Видите ли, образующая шрам и ткань — очень интересная штука. — Конечно, не для нас с вами. Шрам есть всего лишь только шрам. Но вот доктора способны многое рассказать о шрамах, и они могут приблизительно сказать, как долго человек носил этот шрам. Не понимаю, к чему вы гнете. Все очень просто, миссис Райвелл. Согласно заключению нашего полицейского врача и другого доктора, к которому мы обращались за консультацией, этот шрам за ухом вашего мужа, о котором идет речь, не может быть старше пяти 6 лет. «Ерунда!» — воскликнула миссис Райвел. «Я не верю этому. Я... И никто не поверит. Во всяком случае, его не было когда...» «Итак, эта рана оставила шрам всего пять или шесть лет назад», — продолжил Харткасл ровным голосом. «Отсюда следует, что если этот человек действительно был вашим мужем, то когда он расстался с вами в пятьдесят первом году, шрама этого на шее его не было». — Может, и не было. Однако в любом случае это Гарри. Но вы, миссис Райвел, с тех пор никогда не видели его. И если так, откуда вы могли узнать, что он приобрел шрам пять или шесть лет назад? — Вы путаете меня, — заявила миссис Райвел. — Вы сбиваете меня с толку. Наверное, это было не в сорок восьмом. Всего не упомнишь. В любом случае у Гарри на шее был шрам. «Я знаю это!» «Понятно», — проговорил Харткасл, поднимаясь на ноги. «На мой взгляд, вам следует старательно подумать над этим своим заявлением, миссис Райвел. Насколько я понимаю, вы не хотите, чтобы у вас были неприятности». «Про какие еще неприятности вы говорите?» Ну, начал инспектор едва ли невиноватым голосом. «Есть такая штука, называется лжесвидетельство». Это я лжа свидетельствую? Да. И с точки зрения закона это достаточно серьезный проступок. Поэтому у вас могут возникнуть неприятности. Вы даже можете попасть в тюрьму. Хотя, конечно, вы еще не присягали в суде коронера, но в свое время от вас могут потребовать таковую присягу. И тогда... Ну что ж, мне хотелось бы, чтобы вы тщательно подумали обо всем, миссис Райвелл. «А не могло ли случиться так, что кто-то попросил вас рассказать нам эту историю о шраме?» Женщина поднялась на ноги, выпрямилась в полный рост, глаза ее сверкнули. На короткое мгновение она сделалась воистину великолепной. «В жизни своей не слышала подобной ерунды», — заявила миссис Райвел. «Не слышала и, надеюсь, не услышу. Я пришла к вам, чтобы исполнить свой долг пришла, чтобы помочь вам. Я рассказала все, что помню, и если я в чем-то ошиблась, то это вполне естественно. В конце концов, у меня было много друзей, дженкменов, между прочим, и подчас нетрудно ошибиться в каких-то мелких подробностях. Однако в главном я не ошиблась. Этот человек был моим мужем Гарри, а у Гарри был шрам за левым ухом. В этом я не ошибаюсь». «А теперь, инспектор Харткасл, быть может, вы покинете мой дом вместе со своими инсинуациями и обвинениями во лжи!» Полицейский немедленно поднялся на ноги и проговорил. «Доброй ночи, миссис Райвел. Подумайте над моими словами. Подумайте как следует». Миссис Райвел тряхнула головой, и Харткасл вышел из комнаты. Как только он оказался за дверью, настроение женщины немедленно переменилось. Благородное негодование неведомо куда испарилось. На лице ее проступили тревога и озабоченность. — Это надо ж впутать меня в эту историю, — пробормотала она, — впутать меня в нее. Я, я этого не потерплю, я, я я не допущу, чтобы у меня были неприятности из-за кого бы то ни было. Но рассказывал мне всякого, соврал мне, обманул меня. Чудовищно! чудовищно, иного слова и не найдешь. Она несколько раз нетвердым шагом прошлась по комнате, а затем, приняв наконец решение, взяла из угла зонтик и вновь отправилась на улицу. Дойдя до конца ее, помедлила возле телефонного автомата, а затем отправилась на почту. Оказавшись внутри отделения, она попросила разменять деньги и вошла в одну из кабинок. Там позвонила в справочную, назвала номер и принялась ждать, пока ее соединят. «Пожалуйста, говорите, соединяю с заказанным вами номером». Она начала разговор. «Алло? Ах, это ты?» «Это Фло. Да, я знаю, что ты не велел мне звонить. Но другого выхода у меня нет. Ты не был честен со мной. Ты не подумал рассказать, в какую историю я попала. Ты сказал, что тебе будет неудобно, если этого человека опознают» и я даже на мгновение не могла предположить, что вляпаюсь в дело об убийстве. — Ну, ты, конечно, это сказал, однако все обстоит не так, как ты говорил мне. — Да, понимаю. Мне понятно, что ты каким-то образом замешан в эту историю, и я не намереваюсь тебя выгораживать, говорю тебе. Знаешь, есть что-то неприятное, когда тебя называют со... Ну, ты знаешь слово, которое я имею в виду. — Соучастницей, что ли? хотя я всегда считала это дешевкой. В любом случае, в этом факте есть что-то такое. И говорю тебе, я боюсь. Ты сказал, чтобы я написала ему и рассказала об этом шраме. И теперь выходит, что он получил его всего год или два назад. А я тут клянусь, что шрам был уже тогда, когда он оставил меня. А это лжесвидетельство. Я могу попасть за него в тюрьму. Но нет, не надо меня уговаривать. Нет». — Любезность — это совершенно другое дело. — Да, я знаю. Я знаю, что ты заплатил мне за это. И, кстати, довольно скудно. — Ну, хорошо, я выслушаю тебя, но не собираюсь. — Хорошо, хорошо, помолчу. — Что ты сказал? — И сколько? — Это шуйма денег. — Откуда мне было знать, что у тебя они есть? — Ну да, конечно, это совсем другое дело. Так ты клянешься, что не имел к этому никакого отношения? — то есть никого не убивал? Ну, хорошо, я уверена, что ты на это не способен. Конечно, я понимаю это. Иногда ты оказываешься в компании, которая заходит слишком далеко и не по твоей вине. У тебя всегда все получается вполне правдоподобно. Да, всегда. Ну, хорошо. Но чтобы было скоро. Завтра? В какое время? Да. «Да, я приду, но никаких чеков. Это не дело. И вообще, я не понимаю, зачем мне вмешиваться в эту историю, даже...» «Ладно. Ну, если ты так говоришь...» «Нет, я не хотела быть навязчивой». «Ну, хорошо». Она вышла из почтового отделения и, уже улыбаясь, направилась вдоль по тротуару, выписывая зигзаги от одной до другой его стороны. За такие деньги...» Стоило потерпеть некоторые неприятности от полиции. Сумма ее вполне устраивала. К тому же особого риска, по сути дела, не было. Ей нужно просто сослаться на память, сказать, что все позабыла. Сколько найдется на свете женщин, не способных вспомнить то, что случилось всего год назад? Она скажет, что спутала Гарри с другим мужчиной. «О, она сумеет придумать много чего». Миссис Райвелл от природы обладала изменчивой и непостоянной психикой. Она приободрилась в той же степени, в какой только что унывала. И сразу же самым серьезным и усердным образом принялась прикидывать, на что именно потратит деньги в первую очередь.